Глава 3, Январь 1920. -го. Северокавказская железная дорога. Хутор Привольный. Никуда не девалась, пронизанная похоронным воем в юге, всемировая пустота и тьма, по которой неслись миряды секущих крупиц. Но вот из этой черной пустоты, как будто соткавшись из вихрей, Косматы белые хлынули всадники, живой беспощадный буран, и свет отделился от тьмы. Ледяной чистый ветер засвистал в тонких ребрах. Так вот какая это сила, революция! Все стало алым. Заревым от одного лишь буревого лёта этих всадников, Как будто вызволенных кем-то из вселенской тверди, И раскаляющихся вместе со своими лошадями на лету, Ибо небесные тела по преимуществу состоят из железа. Развеялся, исчез кипящий снежный прах, И места не осталось черноте на небосводе, Засеянном сияющими марсовыми звёздами. Они уж не вихрились, размеренно текли перед глазами эти всадники. И вот из их слитного алого тока неведомый выплыл один, приблизился к Сергею, склонился с седла и протянул ему товарищески руку. Но Вот перед глазами его встало сухое, Желтоватое лицо товарища Студзинского, освещенного светом негаснущей лампы в ночи. Глаза сквозь пенсне смотрели печально и одновременно безжалостно. — Я не хочу работать словом, когда можно агитировать руками, — упрямо повторил Сергей. — А участие головою вы не предусматриваете, — усмехнулся Студзинский, и глаза его не засмеялись, глядя на Сергея, как на бесхвостого щенка. Если выплывет, будет собакой. — Я закончил командные курсы и дрался с петлюрой, — ответил Северин, злясь от того, что голос без предупреждения срывается на мальчишеский писк. «Да — Да-да, 300 верст прошли, а еще были секретарем курсантской комьячейки в эскадроне, и это не мешало вам идти с товарищами в бой. Так почему же вы считаете, что должность комиссара — это мертвая работа? «Если мы вас отправим на фронт, и не куда-нибудь, а к Леденеву?» Сергей онемел. «Тот самый, единственный, первый. Ну вот и хорошо. А теперь послушайте меня и не перебивайте. Я не имею непосредственного отношения к политуправлению армии. Я сотрудник ВЧК». Теперь нам понадобился такой человек, молодой, никому неизвестный, зато с задатками и некоторым опытом, ну, скажем так, разведчика. Не знаю и азов, благодаря природной наблюдательности и именно что голове, вы помогли нам выявить предателя Огорского. С двумя товарищами и одной девчонкой проделали работу всей у Корчака. Какую там работу? Совпадение? Случай?» «Я просил вас не перебивать. А, впрочем, да, отчасти повезло. А почему? Вы Огорского подозревали? А он вас нет, не видел в вас противника. Вы были для него еще одним курсантиком, восторженным мальчишкой, и это дало вам преимущество. Ну, что-то вроде шапки-невидимки. Получилось уж, простите, как с ребенком, при котором обсуждают взрослые дела, полагая, что тот ничего не поймет». Но вы не мальчик, воевали, и должны понимать, если вызвали вас, значит, дело серьезное. Ответьте на такой вопрос. Если б вам в первый день сказали, что Огорский враг, поверили бы вы, начальник курсов, ваш наставник? Я не понимаю, что такое верить. Глазам своим верю, ушам. Касаемо Огорского, не верил, пока не убедился». «А если я сейчас скажу, что комкор Леденев — скрытый враг?» Сергей не отвечал. Весь воздух, сколько было в легких, скипелся и оледенел в его груди. «Молчите? Хорошо. Я не говорю, что он без сомнения враг. Глазам своим верю, делам, как и вы. Дела Леденева за него говорят. Но наша работа, товарищ Северин, не только выявлять врагов в своих рядах, но и беречь для революции всех честных ее тружеников, отстаивать их от всех несправедливых обвинений, которые, быть может, враги и выдвигают. Так вот, о Леденеве мы имеем множество самых разных суждений. Одни им восхищаются, другие обвиняют в диктаторских замашках. Есть мнение таких наших товарищей, к которым мы не можем не прислушаться. И вот что вижу лично я. Присматриваясь к Леденеву, и в самом деле начинаешь сомневаться. В нем будто бы два человека. Есть один Леденев, тот самый, всем известный, и военных заслуг его перед республикой никто не отрицает. Но есть и другой Леденев, как персона индивидуала, болезненно до крайности себелюбивый, донской иногородней, воспитанный в среде служилых казаков, особого сословия, военщины. Солдат, который с бешеным упорством пробивался в офицеры, любя чины, награды, власть. И он получил эту власть. Огромную славу, огромное влияние на массы. И вот уже не видит в себе равных, не признает партийного начала над собой. Никого из истории вам эта личность не напоминает? Да-да, Бонапарта... У нас ведь их хватает, смешных, карикатурных, но и вреда от каждого такого. Страшный сон для чекиста. Вы знаете, к примеру, под каким он знаменем воюет? Под красным. Под красным, но тоже будто под своим. Буддийский бог войны на нем изображен. У калмыков забрал и сделал своим личным бунчуком. Не революцию несет, себя. Себя, как революцию, по крайней мере, любит производимый им эффект. Ну и что с того? Я вот видел у наших медведя, символизирует освобожденный пролетариат, будто Троцкий придумал. Если белые бога того или зверя, завидев, напускают в штаны, так и польза. «Двоится, Леденев», — повторил Студзинский непреклонно. «С умом-то его все понятно». Но это ум военный, хирургический скальпель. А в каких он руках? Что за умысел? Исцелить революцию или зарезать? Ведь он, повторюсь, из крестьян. Быть может, ни одной хорошей книжки за всю жизнь не прочел. Когда ему было читать? Шесть лет на войне, а до этого в лямке да в поле. Ну вот и понял революцию как дикую, ничем не ограниченную волю. Я силен, а значит, мне все можно несет Бакунинскую ересь, раздайте, мол, крестьянам землю, и они на ней сами как-нибудь все устроят без большевистской диктатуры, без ревкомов. С одной стороны, у него железный диктат, жестокость ко всем непослушным, то есть непокорным ему лично. А с другой стороны, христианская, вернее, поповская благостность, которой его напичкали в детстве. Ну, жалко ему донских кулаков. У них ведь тоже жены, тоже детки. лентяйство выдаваемое перед самим собой за милосердие, это в лучшем случае, а в худшем — не любовь к советской власти, которая в его глазах всем крестьянам чужая. Студзинский закашлялся и замолчал, вставляя в черепаховый мундштук очередную папиросу. — А Ленин говорит на этот счет, — сказал Сергей, — думай, как хочешь и о чем хочешь, и только если выступишь с оружием, тогда тебе не поздоровится. Так вы нам, выходит, подождать предлагаете, пока он проявит себя. — Спасибо. Годили уже. С Сорокиным, с Григорьевым. Нам нужно понять его. Кто он? Наш верный боец или военный чистолюбец? А может, анархист Махновского толка. Нам надо его не разоблачить. Возможно, и разоблачать-то нечего, а именно понять. Возможно, он и сам себя пока не понимает. Вот и надо залезть к нему в душу. — И что же я могу? — не вытерпел Сергей. — То же самое, что и с Огорским. Не вызывая подозрений, слушать, наблюдать... — Пошлю вас к Леденеву, военным комиссаром корпуса. — Да какой из меня комиссар! — рассмеялся Сергей, ощущая, как его подняла и уже понесла на невиданный дон абсолютная силы. Ну, эскадронным, полковым, еще куда ни шло. — А может, нам и надо, чтобы вас подняли насмех? смех? Сосунка, молоко на губах. Вы поймите одно, он комиссаров вообще не признает. Не видит. Ему совершенно без разницы, кого к нему пришлют. Кого не посылали, всякого уничтожал. Морально. Но есть подозрение, что кое-кого и физически. Сергей совсем похолодел. Мы бы послали человека опытного, испытанного, старого большевика, хитреца, дипломата. Но, знаете ли, трудно совместить в одном человеке все требования» чтобы не имел такого вида, что приехал ломать об колено, чтобы сам не ломался и чтобы при этом обладал, ну, дедуктивными способностями, что ли. Еще одно необходимое условие — чтобы он был Леденеву подстать, ну, как боец, как конный воин. А вы как раз кавалерист, по крайней мере, обучались. Сергей почувствовал тот страх какой испытал на врачебной комиссии курсов, взмолившись, Бог знает, кому, чтобы его признали годным. — На первое время, я думаю, этого будет достаточно, — усмехнулся Студзинский. — Есть у нас один ротмистр, горец, так сказать, чемпион царской армии по фехтованию. — Поднатаскает вас немного. — Вы, Северинколь, согласитесь? — Поедете не просто в боевую часть, а как Марко Поло к монголам в Орду, в свою обычную и, прямо скажем, полузвериную среду, где сильный уважает только сильного. Покажете себя, и Леденев признает вас за человека. Вот, скажем, прежний комиссар — надежный большевик, но вот интеллигент и все тут буквально кожей ощущал свою ущербность рядом с этими центаврами». Я тут болезнь еще, чехотка. Ну, что скажете? Не понимаю, подозрений ваших, ведь сами сказали, что он-то и есть сама наша Красная Армия. Историю ее писал с самой первой страницы. Так ведь история-то наша еще пишется, и сразу набила, с помарками, до да кровью человеческой Не надо бы печальных глав. — Согласитесь помочь, получите все нужные материалы. Еще раз повторяю, никто не ставит целью уничтожить его. Это было бы глупостью и прямым преступлением. У нас сложилось мнение, что он обижен. Вы, наверное, знаете, что полгода назад он был ранен, и корпус его отдали Буденному. И вот у Буденного целая армия Оледенев отстал, застрял в комкорах. — Это он-то, который был первым всегда и во всем. Вы что же, не верите в такой мелочной себе любви? Но, знаете, я не советую вам навязывать чужой душе свои представления о ней. Может, плохо закончится. Разобьете свои идеалы. Вы этого человека ни разу не видели. Он может оказаться много лучше, а может, много хуже. Страшнее, чем вы о нем думаете. Ну так что? Вы согласны? — Согласен, — ответил кто-то изнутри Сергея, но в то же время находящийся как будто вне его и выше. Он задремал под полстью на подводе средь завывающего мрака и неистового крутего метели. И вот пробудился. Вокруг по-прежнему была слепая мгла. Но ему объявили — приехали. И он различил в этой мгле притрушенные снегом соломенные крыши куреней. Привольный сар, Название хутора показалось издевкой. Он был придавлен темным небом, полонен, запружен колготящимся скопищем лошадей и подвод верховых, пеших, красноармейцев, едва ли не дерущихся за хаты и сараи. Раскрытые хаты когда-то должно быть нарядно беленные, угрюмо темнели ногими, сырыми стенами, плетни были повалены, воротца полусорваны с петель. Красноармейцы обдирали соломенные крыши, несли коням охапки этой жалкой, оцерелой соломы, волочили чувалы, корыто с какие-то бочки, тулупы. Ведь грабят, как-то вяло, обреченно возмутился Сергей. В глаза ему кинулось множество верховых лошадей. Неужели настигли? Неужели вот эти и есть леденевцы? Он будто бы и вправду ждал увидеть каких-то иных небывалых бойцов. Не то чтобы спалинов, но все-таки особенных людей. Но на каждом дворе присмыкались такие же... Согбенные, под ветром, Обмороженные, серебряно-седые С ног до головы скитальцы. Запорошенные, Как будто полустертые пургой, Безликие и безымянные, Они казались призраками. Казалось, чуть сильней порыв, И их сотрет вовсе, Оторвет от плетней, От коней, От хлопающих на ветру брезентов И полстей, подымет унесет, затянет в завывающую пустоту, против которой человек и жизнь его, и вера не могут и не значат ничего. — Вот и наши, Сергей Серафимович, — подтвердил оживившийся Болдырев. — Вторая горская бригада. Должно быть и штаб тоже тут, тыловой. — Эй, ты, подь сюды! Сергею уж и самому хотелось только одного — уйти со зверевшей земли забиться в людское тепло, приникнуть к натопленной печке, согреть задубевшие руки на кружке с кипятком. Сквозь гущину обындивил их яблонь, засерел серый дом с мезонином, и вдруг, откуда ни возьмись, как будто из-под снега возникли на дороге целых пятеро безликих в косматых попахах с винтовками наперевес. Ну, стой! поймали под подусцы всхрапнувших, разволновавшихся гнедых. Руки, руки из карманов, сдавайте оружию! Глаза разуй, не видишь кто? прирявкнул В Военком новый прибыл. А мне хоть всей армии, потому как при наряде мы, вытряхай кобуры. Сергей задергал заколодевшую крышку. А болен. Достал вычищенный вороненный наган, протянул караульно на мне глядя. Начальник караула по фамилии Неймак, черноусый, подбористый кавалерист в защитном полушубке красных галифе, изучил документы Сергея и вопрошающе взглянул на неподвижного Аболина. — Мне, товарищ, сапог, надо снять, ответил тот, подняв свои большие непроницаемо тоскливые глаза. Да проведите нас хоть в Сене, потребовал Сергей. Замерзли, как Цуцки. Куда ему деваться? А убежит, пускай колевает. Вошли в натопленную комнату. Писаря, вестовые, штабисты. В углу у окна неумолчно стучал аппарат. Второй телеграфист снимал с крутящегося колеса ползучую ленту. Присев на сундук, Аболин с усилием стянул сапог и начал ковыряться в голенище, пытаясь отпороть подкладку. Замерзшие руки с худыми и длинными пальцами слушались плохо. Наконец уцепился и вытянул смятый, прогнувшийся по икре документ. Протянул Неймку. «Документики такие к любому человеку можно прилепить», — припомнились Сергею слова особиста на станции Миллерова где его самого заподозрили черт знает в чем, и только шифрограмма штаба армии подтвердила саму его личность. И правильно. Чего ты в них надеешься прочесть? На просветах разглядывать будешь, как бумажные деньги, которые давно не стоят ничего. Смотри на человека, слушай, примечай. Забыл, дурак? Знаком он с Леденёвым, и в этом сомнения нет. А почему же нет? со слов его, по тону, по улыбке. — Нет, брат, чепуха это кажимость. Признает его Леденев вот тогда. Пристроившись у печки, сняв скоробленную, гремевшую, как жестяная, шинель, которая намокла и замерзла от метели, он обратился мыслью к Леденеву. Раскрыл перед мысленным взором ту тяжелую, пухлую папку, которую ему дозволил посмотреть Студзинский, и вновь испытал то же чувство снидающего любопытства и стыда, как будто дело Леденева собрали не чекисты, а ищейки из царской охранки. Поверх лежали две парадные фотографии, одна в защитном, а другая в черном френче, и с орденом Красного Знамени на левой стороне груди. Обычно фотографии в газетах почему-то как будто роняли, даже и разрушали тот образ героя, который сложился в представлении Северина. Казалось, что в лице такого человека не должно быть обыденного, ни единого признака слабости, а уж тем более чего-то несуразного. И вот... Вместо лика с пронзительным взглядом являлась заурядная физиономия, которую не вырубили из гранита, а слепили из кислого теста. Бессмысленный или испуганный взгляд, разлатая сопатка вместо носа, курячье гнездо вместо твердого повелевающего рта. И даже если человек на фотографии и вживе оказывался видным, Существовавший в представлении Сергея образ все равно размывался, уходил, вытесняемый настоящим лицом человека из кожи, с морщинками, оспинками. А уж когда увидишь в живе... Лицо всегда лжет, — решил он для себя, — то есть не имеет отношения к тому, что внутри человека. И лицо героя может быть любым а чеканный красавец, на котором так ловко сидит гимнастерка с ремнями, оказаться мерзавцем и трусом. Но почему же мы с такой жадностью впиваемся в лицо любого незнакомца, гадаем по глазам, надеясь увидеть в них душу, и сколько описаний лиц находим у Толстого, Лермонтова и Тургенева, как будто непонятно, что истинная сущность проявляется только в делах. И не только гадаем, но из первого взгляда проникаемся чувством симпатии, даже с родства или наоборот неприязни, а потом уже редко, когда изменяем тому изначальному чувству, которое продиктовали нам одни наши глаза. Да и влюбляемся в лицо ведь. Не обязательно в красавицу, но именно в лицо. Все остальное у нас, в общем, одинаковое. А вот лицо у каждого свое, какое есть, его не переменишь. Невозможно сказать ни о чьем лучше всех, так как не с чем сравнить. Унюхать врага, как зверя-охотника, люди не могут. С того и тянутся к единственному, что у каждого из нас неповторимо. А почему еще судить, хотя бы и гадая, и обманываясь? Другого и нет ничего, пока там до дела дойдет. Бритоголовый, гололицый человек надолго примагнитил северинский взгляд. В лице и вправду было что-то от перемалывающей жилы жирного камня. Высокий, еще и в счет бритости лоб, не то чтобы надломлен усилием какой-то трудной мысли, но как бы выдает искание какого-то единственного звука. Какого-то неведомого равновесия. Тут он, должно быть, все же навязал вот этой голове свое представление о ней, как о таинственном и драгоценном аппарате. Крутые выпуклые скулы, не то прямой, не то горбатый, в три четверти не видно хрящеватый нос. Широкий, тонкогубый рот, казалось, не способный улыбнуться, только двинуться в речи, смолоть. И именно такому взгляду присущи были эти лоб и рот и скулы. Глаза большие, светлые, прорезанные в форме просеного зерна и никакие не пронизывающие, скорее отрешенные, обращенные внутрь, смотрящие куда-то мимо объектива, сквозь тебя. А если и ломающие встречный взгляд — то будто и сами того не желая и умея смотреть на людей только так. Ведь и вправду будто бы двоится. При всей законченности, цельности, неизменимости вот этого лица. Спустя полминуты поочередного разглядывания Сергею помстилось, что с двух фотографий глядят два разных человека. Один при первом ордене республики был пойман в минуту какого-то освободительного равновесия, согласия с самим собой. И выражение лица имел такое, словно весь этот переразгромленный мир его совершенно устраивал. Словно его-то, Леденёва, и предназначили, призвали перетворить всё мироздание, и он-то и знает, как надо. Другой же, без ордена, Был словно придавлен какой-то невидимой тяжестью. Смотрел, как из земли, которой его завалили по шею, из себя самого, как из плена, широкоплечий и широкогрудой молодой тюрьмы. Не то чтобы затравлено, но с какой-то неясной тоской. Не то приготовляясь, не то уже оставив все попытки подняться из кресла, пересилиться, вырваться вот из этого френча и этого предназначения. «Из судьбы, из того Леденева, каким его знает весь Дон, вся разделенная войной Россия, и которым он сам себя сделал». «Да ведь тут он в победе, а тут в поражении», — поспешил объяснить себе это двоенье Сергей. «Верно, после ранения. Смотри, как держит руку. Чужая, что протез, и обмяк, будто в теле ни одной целой кости» но уже переселился, встал и опять за собой тащит фронт. А почему на этой фотографии, позднейшей, нету ордена Красного Знамени? Встряхнулся от того, что в горницу вошел сутуловатый, долговязый человек, почти такой же молодой, как Северин, и удивительно белявый, чуть не альбинос, с длинным, голым, лобастым лицом, в котором было что-то фанатически упорствующее, староверчески строгое, обшарил их соболенным голубоватыми, как будто травленными чем-то до бесцветности глазами, остановился на Сергее с мрачным оживлением, с каким провинциальный начинающий поэт глядит на столь же юного собрата, сидящего в очереди к знаменитому, принеся на оценку стихи. Шигонин, нач покор! Протянул ему руку прошу вас заглянуть ко мне. «Да, — Да-да, — сказал Сергей, одергивая гимнастерку. — А это вот знакомьтесь, Аболин, ростовский подпольщик. Как у вас в политотделе? Хватает людей? — Людей не хватает катастрофически, так что каждому твердому большевику будем рады. — Предпочел бы увидеть начштаба, — отчеканил Аболин, — или начальника оперотдела, Необходимо срочно сообщить командованию корпуса. В укрепрайон под Персияновкой переброшены танки. Штаб загудел. — Слыхали такую брехню? — сказал широкоплечий, рыжусый штабист. — Нагнал уже Колыча в страху. — Слыхали? А я подтверждаю, — пожал плечами оболен. — Не такая уж это фатальная сила. Но все-таки людей необходимо морально подготовить. Второе. На высотах сосредоточены не меньше 10 тяжелых батарей, по большей части гаубиц 6-дюймового калибра. По Миллеровской ветке действуют три белых бронепоезда: Ермак, Илья Муромец и Атаман Каледин. На каждом до десятка корабельных орудий предположительно 12-дюймового калибра. Возможно, вам уже известно все это, но если нет, пошлите в части вестовых. «Да-да, товарищи!» — немедленно усилился сделать свой голос железным Сергей, почувствовав, как щеки у него колятся от стыда. Мальчишка кочетком заливается, и еще больше покраснело это сознание, что неуклюже подражает метрономной четкости Аболина. И тут же почудилось, что все вокруг прячут улыбки или косятся друг на друга с брезгливо-жалостным недоумением, поняв, что он фук и комиссаром корпуса громады быть не может. А следом вовсе уж безумное явилось представление, что силами ЧК и реф военсовета поставлен идиотский, издевательский, бессмысленный в своей огромности спектакль назначить его сопляка военкомом, как прежде венчали на царство юнцов, слабоумных, Всучали им державу и скипетр вместо игрушек, а сами плели сети заговоров, душили дремучий народ царским именем. Шигонин ввел Сергея и Аболина в соседнюю натопленную комнату, где стоял тот всесильный, неистребимый дух бумаги, газетных завалов и тлена, какой присущ редакции и канцеляриям, и от которого Сергею хотелось убежать. Присаживайтесь к самовару. Вот, пожалуйста, хлеб, сахар, сало. А вообще у нас снабжение в печальном состоянии. Обозы отстают намного суток, бригады себя сами обеспечивают, то есть, по сути, живут грабежом. Гнусно, стыдно, позорно. Ведем по дону, как монгольская орда. И что же думает Комкор? Спросил Сергей, беря дымящуюся кружку. Так у него на все один ответ. Без сена лошадь не идет, без грабежа весь корпус встанет. «А разве не так? сказал Северин. С голодными конями как же наступать? Так что же и грабить? взглянул Шигонин с мукой. Порочить советскую власть? Тут надо как-то разъяснить, что сейчас революция требует, чтобы каждый пожертвовал чем-то. Личным благом, куском, сеном, хлебом. Речь не только о хлебе и сене, — усильно выжил из себя Шигонин, Отбирает имущество, драгоценность, золото. А это, знаете ли, вовсе никакая не красная армия, а разбойная вольница. Говоря откровенно, пример подает сам Комкор. Тащит золото. Он прямо объявил бойцам, что добудете ваши, возьмете город ваш на двое суток» да и сам образ его жизни. Свой личный табун до да дюжины отборных скакунов, не говоря уже о том, что всем конезапасом корпуса распоряжается как хочет, и вкус к одежде соответственный, к богатому оружию. А бойцы подражают. Если их командиру все можно, то и им надо думать, пограбить не грех. — А вы какой хлеб едите? — осведомил Соболин. Онемевший Шигонин посмотрел на него, как соляная кислота — Всякий ем, а иногда и никакого, знаете ли. Да, есть у человека первичные потребности. Животные приходят спитаться в долгу населения, но, если уж на то пошло, из имущества у меня этот чайник и бритва. А, во-вторых, ответственности я с себя за наше мародерство не снимаю. «Ответственность?» — хмыкнул Сергей. «А делаете-то вы что?» «А я подавал свои мнения товарищам Калабродову, Анисимову, Шорину, и вам, полагаю, об этом известно», — поджал Шагонин губы. «Ну а с бойцами-то, с бойцами говорили?» «Давайте уж на чистоту и по порядку. Корпус наш существует всего четыре месяца. Да, грозная сила, избывалых бойцов. Но что такое корпус в политическом, в моральном, в большевистском отношении?» Одно слово — сброд. По настоянию Леденева все бригады пополнены не кем-нибудь, а пленными белоказаками. И это, между прочим, до трети личного состава. А нам до сих пор не хватает воспитанных, твердых товарищей. Людей в плитком мы берем из собственных же полковых ячеек. Все больше крестьян, казаков, вчера только принятых в партию, а лучше бы, как сами понимаете, рабочих. Отношение массы бойцов к коммунистам, скажем так, не всегда уважительны. Представления о социализме — полудетские, полдикарские, сказочные. Чего раньше нельзя было, все теперь стало можно. Наше время, гуляй! Это не революция, это бунт дикой вольницы, крестьянский бунт, казачий, именно казачий который хочет лично выиграть от революции и ничего не потерять. Земля и воля — вот их лозунг. Земля, что была у них при царе, и воля награбить чужого добра. Кого не возьми, везут в переметных сумах барахло, перстни, кольца, монеты. У одного только бойца карманных часов 14 штук. А Болин издал какой-то всхлипывающий, хрюкающий звук. Сергей покосился. Сидит с непроницаемым лицом. «И идет это не от кого-нибудь, а от Комкора», — продолжал распаляясь Шигонин. «Это он планомерно внушает несознательной массе, что политкомы в Красной Армии не то что люди лишние и бесполезные, но и прям-таки вредные. Он нас не замечает, при каждом случае высмеивает, причем в выражениях самых грубых и хамских, которые понятны этим людям». — Ишь ты, какой аристократ! — подумал Сергей неприязненно, разглядывая постное лицо Шигонина. — Для них мы как бы низший сорт людей. Болтуны, щелкоперы, абуза. Не умеем скакать на конях. — А вы умеете? — не вытерпел Сергей. — Ну, знаете ли, я же не спрашиваю Леденева, сколько книг он прочитал. Знаком ли он с трудами Маркса, Либкнихта, Лассаля? поскольку я-то понимаю, что читать ему было и негде, и некогда. Пусть каждый приносит ту пользу, какую он способен принести. В конце концов, мы, что же, прячемся в тылу, бережем свои шкуры, а он от воспитания отказывается, воспитывает корпус в духе идолопоклонства. И идол-то этот, он сам». «Факты», — попросил Сергей. Перед глазами его снова стали перелистываться подшитые, проштемпелеванные в порядке важности уложенные рапорты, докладные записки, протоколы допросов, машинописные и от руки, все больше летящим поставленным почерком. Перед нами не вождь Красной Армии, а развращенный мелкобуржуазный выродок с большим самолюбием и мелким тщеславием, военный честолюбец, увлекающий за собой подчиненных ему людей, не отдавая себе отчета, куда и на что их ведет. Взгляды этого диктатора поражают своей сумбурностью и демагогичностью. Он хочет немедленно полной свободы для всех, без исключения граждан, не то делая вид, не то и впрямь не понимая разницы между белым террором и нашим, направленным на классовых врагов трудового народа. Не то это осел между двумя стогами сена, не то опасный демагог и провокатор, который сознательно настраивает вверенную ему массу против партии большевиков». Не сегодня, так завтра. Он постарается повернуть штыки. Если этого не делается сейчас, то только потому, что он не чувствует твердую почву под ногами. На вопрос, почему он не носит орден Красного Знамени, Леденев в моем присутствии ответил, что не хочет носить награду за убийство казаков, своих кровных братьев. Многие докладные были за подписями виднейших большевиков, фамилии которых не сходили со страниц известий и правды. Да если все так, как написано, почему же не трогают и дают воевать? Когда же он намерен повернуть штыки? С метем Деникина? Тогда? И почему же нет записок от краскомов, от сугубо военных людей? От одного только гамзы, камбрига, челобитная — Леденев виноват, потому что меня не взлюбил, воевать не умею, потому что он сволочь. А ведь этот Шигонин больше всех и старается, пишет, вспомнил он, и опять неприязненно начал слушать с того. Открытое пренебрежение к нам, комиссарам, на лицо. Леденев не на нас опирается, а исключительно на собственную славу и авторитет. Окружил себя бывшими белоказаками, превратил их в каких-то своих енычар. хотя конечно, одно лишь его мгновение сделают все, не дрогнув, не задумавшись. А как же? Ведь спас от суда, а многих надо думать и от верной смерти. И в штаб набрал людей по собственному произволу. Неугодных изгнал уничтожил морально. Об начальника штаба Качалова буквально ноги вытирал, а новый — Чилищев, из бывших офицеров, невероятно скрытный тип, что называется умеренность и аккуратность. Пишется из крестьян, а по виду и не скажешь. — По виду судить, у нас половина штабов опустеет, — сказал Северин, намеренно открыто посмотрев в глаза оболина. На улыбнулся ему, как учитель смышленному ученику. Нач же, Мерфильд, вовсе дворянин и того не скрывает. Стоит за европейский парламентаризм и против пролетарской диктатуры, особенно когда напьется. Он, знаете ли, склонен. Пьянка женщины. Устроил из штаба офицерский бардак, а комкор их обоих приблизил. А с комбригами как? Перебил Свирин. С комполками. Камбрик трех свояков, по сути своей, партизан, атаман, хотя никаких разговоров против советской власти не ведет. Камбрик 3, Лысенко, настроен к нам открыто, недавно принят в партию, но и для него Леденев идеал. А вот Гамза, Камбрик один, отваживается спорить, за что Леденев его не взлюбил, называет бездарным, третирует а Гамза, между прочим, в Красной армии с первых же дней. И, так сказать, обижен не меньше Леденева, даже больше. С дивизией был снят, понижен до комбрига, но при этом не ропщет, а делает дело. — А Леденев чего же, проклинает? — Я изложил вам факты, а выводы делайте сами. Глаза Шигонина пригасли, словно он обманулся в Сергее и уже ни на что не надеялся. А как вы объясните, что Комкор до сей поры не коммунист? А так и объясню, проныл Шигонин, что коммунистом он себя не видит, помялся и вытолкнул. Вообще-то, в прошлом месяце он подал заявление, но сделал это как-то в общем, принужденно. Как не раскаявшийся грешник в церковь входит, подсказал Болин. Да? Ну и что? Разозлился Сергей, герой Красной Армии стучится к нам в дверь. А мы ему не открываем? Быть может, для начала впустим, а там и он нам исповедуется. Черт знает, что такое. Студзинский всем этим наветом не верит. Но разве же могут товарищи Смилга, Братславский обвинять голословно? Он вдруг и вправду ощутил себя ребенком, зачем-то принимающим участие в непонятном ему взрослом деле. Такая смутная, давящая тоска вдруг находила на него в далеком детстве и мечтательном отрочестве, когда в предчувствии неотвратимого взросления осознавал, что вот закончит он гимназию, поступит в университет, по примеру отца станет доктором, ординатором в земской больнице и будет вынужден заняться тысячью скучнейших, неотменимых мелких дел, в которых ничего не понимает и не желает понимать взаимными кредитами, счетами, копеечными радостями выгодных покупок, хождением по разным канцеляриям, мушиной возней, мертешней, заслоняющей что-то единственно главное, ради чего и посылается на землю человек. И тут была не просто скукота, в свинцовые ряды и писарские кружева была как в клетку забрана судьба живого человека. Да еще и того, кого он, Северин, почитал за героя воплощение красного ветра. Война, занятия не для детей. Припомнились ему слова отца, пытавшегося удержать его от ухода на фронт, и он снисходительно им усмехнулся, жалея об утраченной прозрачности и детской цельности сознания. Как раз в бою. И ясно все настолько, что можно ни о чем уже не думать, кроме боя самого. В дверь кто-то резко постучал. Шигонин вскочил и выбежал в сене, вернулся с распечатанным пакетом. — Вот, отчилищево. Немедленно отбываем в Александра Грушевскую. Они поднялись одеваться. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» — вперился Сергей в отрешенные глаза Оболина, когда они сели в Тачанку. «Я думаю то, что, не зная его, вы почему-то сразу встали на его защиту. Но вы-то его будто знаете. Вот и скажите мне, что он за человек? Разделяет он наши идеи?» «А что такое наши идеи? Учение Маркса — материализм». Он говорит нам не о Боге и спасении души, а о свободе трудового человека и о средствах производства. Ну вот мужик и понимает социализм материально, то есть приземленно. Он не спрашивает нас о мировой гармонии и будущем всечеловеческом счастье. Он спрашивает, что вы мне дадите. И мы, большевики, пообещали ему землю, машины, отобранные у богатых. Вот за это-то он и воюет». Земля — и есть его свобода, и единственное чаемое счастье. Причем своя земля, своя, заметь, которую у него никто не отберет. — Или за землю? — По сути, да, за ту же землю, за себя самого. Разве что он не пахарь, и ему не земля нужна, армия. Как землю-мужику большевики пообещали ему армию, и он поверил в революцию не отвлеченно не умом, а именно инстинктом своего самоосуществления, всей своей требухой, это не сомневайтесь. Но если вы вдруг отберете у него его силы и власть, то никакой уж веры в коммунизм не ждите. Всё его естество будет против. — Так и не надо отбирать. Зачем? — засмеялся Сергей. — Для того и революции, чтобы каждая личность предельно развила свои способности. — Ну, вам осталось только объяснить эту простую истину всем тем товарищам, кто хочет удалить его от армии, боясь получить мужицкого Наполеона. — А вы сами-то как к нему? — Одно могу сказать точно, — понизил голос Аболин, подаваясь к Сергею, чтобы возница не услышал его речь. — К белому он не перейдет ни при каких условиях. — Почему же вы так уверены? Он ненавидит аристократию. Смертельно, как волки ненавидят собак. И вас, кстати, тоже. Кого это нас? — не понял и дрогнул Сергей. Таких, как вы, как я, как Шигонин. Словом, интеллигенцию. Неважно, по какую сторону окопов. Вы из какой семьи, простите? По крайней мере, точно не мужик и не черный рабочий, ведь так? И за это ненавидеть? А за что же еще? Ведь это-то и есть неравенство, причем куда более мучительное, чем между богатством и бедностью. Бедность, что любое материальное имущество можно обобществить. Чтобы научиться понимать стихи, возможно, и жизни не хватит. Для этого нужны среда, преемственность. Да и богатство-то... Вернее, определенный уровень достатка — это и есть необходимые условия культуры. Ну, представьте себе, вы у книжного шкафа росли, какой-нибудь барчук и вовсе воспитывался гувернером и на трех языках лепетал с колыбели, а Леденев до производства вунтеры ни разу досыта не ел. Так как же ему нас не ненавидеть? За нашу музыку стихи господские, по сути то есть недоступные ему. Он хочет аристократического по-своему государства, мужицкого, да, вернее, для себя, мужика. Зато и воюет с вчерашним хозяином русской земли, военного искусства, книг, дворцов, и в Красной Армии себя аристократом держит, то есть требует самого лучшего, но не по праву происхождения, а именно по праву личной силы. — Так это же для всех, — сказал Сергей. — Что для всех? — Аболин посмотрел на него с годливой жалостной улыбкой. — Науки, книги, музыка. Для всех! — воскликнул он с глухой, ожесточенной убежденностью. — За это и воюем? — За это вы воюете, — не дрогнул ни единой жилкой Аболин. — Леденев вас спросит. — Ежели для всех? — Какой же я тогда аристократ? — Сергей онемел. Никогда он не слышал такого от большевика. Ему показалось, что этот человек не то что поздевается над ним и надо всем, во что они оба обязаны верить, но убежден, что вековое всемирное неравенство людей победить невозможно. Лицо и твердые непроницаемо печальные глаза Болина совместились с другим ненавистным лицом, на Сергея бесстрашным, презирающим взглядом поглядел вдруг начальник их курсов, заговорщик Огорский, стоящий у облупленной стены перед расстрельной их шеренгой, и Сергей, вырастая, огромнее, выкрикнул «Товсь!» Глаза Огорского оболина, Вдруг мигом расширились, как будто изготовясь взглянуть во все себя на что-то ослепительное. Голова инстинктивно втянулась в поджатые плечи, и весь он подался вперед. — Ага, боишься, сволочь! — Сергей, ощущая прозрачную твердость кристалла, скомандовал. — Пли! — словно в самой его голове. В клетке рёбер раздавшийся залп швырнул его в неизмеримую сияющую высоту, где-то внизу, на далекой земле, Огорского толкнуло к стенке, и, весь как-то разом осев, он упал на лицо. И было небывалое преображающее чувство своей алмазно твердой, цельной правоты добила накаленной, беспримесной ненависти к ядовитому гаду в человечьем обличье, давить которого необходимо и естественно. Такое чувство будто кто-то смотрит на Сергея свыше, одушевленное, по высшей мере строгости взыскующая сила. Но вместе с этой правотой, а может и под нею, под бронёю долго, он почуял ничем необъяснимое и неоправдываемое возбуждение, отчасти пугающую радость своей звериной мощи. Откуда же это животная радость? А вот откуда, — поспешил объяснить он себе, с нескрываемой злобою вглядываясь в Аболина. «Ну что же ты замолчал? Поговори еще, поговори, покажи, кто ты есть». Не выйдет, значит, да? Не будет книг и музыки для каждого. И Леденев-то в революцию пошел ровно зверь запоживый и за одной только злобы на свою нищету, за одной только силой и властью для себя самого. Подлец человек! И как делились люди на хозяев и рабов, так и будут делиться. Ну, так? Мы с ним не виделись почти два года, — сказала Болин, — ничем не выражая ни смятения, ни спешки оправдаться. Мировоззрение его могло за это время измениться. Да, он самолюбив, он хочет славы. А разве вы, простите, не хотите стать еще одним именем доблести? Чего ж в том постыдного, если слава заслужена? Да, он не признает оглобли, да, требует определенной автономии, да, беспощаден к своим людям — но, согласитесь, армия, по сути своей, среда антидемократическая, и для того, чтобы вести людей на смерть, нужны особенного склада люди, такие, как он, Леденев. Война — его предназначение. И в этом смысле он аристократ. Причем аристократ по праву. Ведь он и себя не жалеет, и ничего не требует от собственных людей, чего бы ни делал он сам. В конце концов, спросите их самих, кивнул на шинельные спины плывущих по четверо в ряд леденевцев. «Кого они в нем видят?» Сергей как будто бы морок сошел. «Да какой же он враг! С каких это пор трезвомыслие стало крамолой?» а «Что касается науки, грамоты для всех трудящихся», — усмехнулся Болин. «То, думаю, он против этого не возражает» а тех, кто не давал народу пробиться к разумному, доброму, вечному, как я уже сказал, смертельно ненавидит. — А интеллигентов, — напомнил Сергей, — вот это-то его в словах оболено и укололо. — Да, не любит, — невозмутимо подтвердил тот. — А вы еще не поняли? — А у кого ж вы были комиссаром, извините? — В рабочем полку, полагаю, там ребята сознательные, да и то... «Вы поймите, крестьянская масса и люди образованные говорят на разных языках. Всего четверть века назад, да где там, вчера, крестьяне побивали докторов, приехавших лечить их от холеры. Немчура, отравитель, ату его!» Столетиями господа показывали мужику свое превосходство над ним, пароли и тыкали в нос своей образованностью. Отсюда и естественное недоверие, завистливая ненависть к любому, кто, как говорится, по-ихнему дюжа складно хутарит и умственность разводит. От Отчего же, вы думаете, так страдает товарищ От Отчего в героическом корпусе так презирают комиссаров и, заметьте, не всех, а вчерашних газетчиков, учителей? Чужие они мужику. Вояки никудышные... Очки на носу, ручки тоненькие, а всей его мужицкой жизнью пытаются руководить. А чем же они лучше прежних-то господ? Таких же белоручек и бесплодных болтунов. Ведь это доказывать надо. Что казак, что мужик одинаково не доверяют и его благородию, и комиссару. Вы ему, мужику прокоммуну, а он понимает, что вы у него корову хотите отнять, мудреными словами прикрываясь. Опять холерный бунт, но уже против власти советов. или Леденев не исключение. Он ведь в корне такой же мужик. Словом, я вам не завидую. Вам, человеку молодому, и в житейском отношении, простите, все-таки неопытному, поручено воспитывать его, который знает о войне и смерти, неизмеримо больше вас».